4. «Стой, Декла!» Я бежал за ней, пока не задохнулся. Все эти годы в армии помогали ей поддерживать тонус. А меня месяцы, проведенные без яры, вконец измотали. «Остановись!» «Ну, пожалуйста!» «Ты же сказал, что на все плевал!» прокричала она с другого конца палубы. «Декла!» «Ну что, доволен?» выкрикнула она, резко обернувшись. «Справишься сам?» «Где Амихай ее видел?» «На корабле». «Очень полезная информация. Где именно?» «Я хотела помочь тебе, но ты этого не хотел». «Ты уверена, что это была она?» «Амихай уверен на сто процентов». «Он не видел Яру уже пять лет». «Но он видел ее тысячу раз до этого». «Где на корабле?» «Не скажу». «Декла!» «Зачем это тебе, Йони?» спросила она, приближаясь ко мне. «Чтобы ты стал разыскивать ее как ненормальный? Чтобы после всего, что она сделала, ты помчался к ней и стал говорить, как ты ее любишь? Но ведь ты даже не знаешь, что там случилось. Так ведь ты же не рассказываешь!» Думаю, только в нашей семье могут сердиться за то, что я не ответил на вопрос, который мне никто не задавал. Потому что если бы кто-нибудь спросил или только сделал вид, что собирается спросить, скажи, Йони, а что, собственно, там произошло? Или даже просто, а как ты себя чувствуешь? Я бы все им рассказал. Нет, не все. Но думаю, что достаточно. Например, я бы точно рассказал о том, что еще до того, как обнаружил, что все ее вещи из гардероба и шкафчика в ванной исчезли, я понял, что-то не так. Не успел я войти в дверь, как наша маленькая квартирка из двух комнат с одним окном показалась мне слишком просторной, как штаны клоуна из цирка, куда Яра однажды меня потащила. Яра! позвал я. И в первый раз за все время нашего пребывания в этих стенах мне ответило эхо. Потом я обратил внимание на то, что на диване нет одежды Яары. Хотя в течение 4,5 с половиной лет этот синий диван, купленный нами с витрины магазина за 73 фунта и принесенный в квартиру на руках, потому что доставка стоила аж 179 был филиалом ее платяного шкафа. А потом мой взгляд наткнулся на шкаф, в котором вместо платьев яры висели лишь голые вешалки, и на пустую тумбочку у кровати с аккуратно задвинутым ящиком, словно задвинув его и прикрыв дверцы шкафа, можно было скрыть тот факт, что все вокруг изменилось. В ванной, в наборе стаканчиков, которые стоили нам целых 47 фунтов, В тот момент нам позвонила мама, взявшая на себя роль финансового консультанта, и Яра просто, чтобы позлить ее, схватила с полки первую попавшуюся коробку и пошла с ней к кассе. Стояла моя одинокая зубная щетка. Яра! Вернувшись в спальню с заправленной кроватью и плотно закрытыми дверцами платинового шкафа, я остановился у телевизора и прошелся взглядом по кухоньке которая в сущности была лишь продолжением гостиной. И тут, на двери холодильника, между накопленными за годы фотографиями улыбок Яары и первым счетом за электричество, который мы оплатили сами, мои глаза заметили небольшую голубую бумажку. На ней почерком Яары, который невозможно спутать ни с каким другим, было написано единственное слово «Прости». «Прости? Что значит «прости»? Что здесь произошло?» Спустя шесть минут, сделав 21 одну безуспешную попытку связаться с Яарой и даже не заперев дверь, я побежал на станцию метро Ланкастер-Гейт с такой скоростью, что мои легкие словно обмотало тысячу слоев полиэтиленовой пленки. А когда поезд в конце концов остановился у края платформы, я начал проталкиваться внутрь, не обращая внимания на удивленные взгляды выходящих из вагона пассажиров. И если бы в тот момент я мог говорить, а хоть кто-нибудь захотел меня слушать, я сказал бы ему, что это мой первый раз. Что девочка, которую я встретил много лет назад, стала любовью всей моей жизни. Что за 32 года у меня был только один первый поцелуй. Один первый секс и одна большая настоящая любовь. А теперь у меня случилось первое расставание. И никто на свете не предупредил, что это все равно, что быть раздавленным красным двухэтажным лондонским автобусом. Было шесть часов вечера, время, когда поездам разрешается развивать максимальную скорость. Но мне казалось, что эта поездка никогда не закончится. В Оксфорде вагон на мгновение опустел, а потом снова заполнился туристами с покупками в руках и местными, без покупок, затолкавшими меня в самую середину. Но когда поезд подошел к станции Тоттенхэм-Корт, я протолкался вперед, первым выскочил из вагона и побежал по перрону огромной станции в поисках выхода номер 4, который показала мне Яара в тот первый раз, когда я поехал посмотреть на ее школу. За четыре года я запомнил дорогу наизусть. Направо на Черринг-Кросс, налево на Денмарк и снова направо на Мерсер до улицы Шелтон. Но ни разу еще не преодолевал этот путь бегом и обычно даже не ускорял шага. И теперь моя память не поспевала за моими ногами. После стольких проведенных в Лондоне лет Город вдруг показался мне совсем чужим, серым, скованным, переполненным и угрожающим. Дважды свернув не в ту сторону и сделав лишний круг, я, наконец, остановился перед зданием из темного кирпича, похожим на старый фабричный корпус и одновременно на учреждение для душевнобольных. Причем одноклассники Яры, тоже желавшие попытать счастья в кинобизнесе, рассказали, что в прошлом оно действительно выполняло обе эти функции. Постояв, забыв код под табличкой с надписью «Лондонская киношкола», я ворвался в красную дверь, открытую кем-то из выходивших оттуда студентов, и, борясь с запахом плесени, взлетел по узенькой лестнице на третий этаж. С грохотом распахнув дверь в класс Яры я обнаружил, что там никого нет. И тогда я больше не мог сдерживать хлынувшие из глаз слезы. Отчаявшись найти офис, в котором мы подавали заявление на получение стипендии, я открыл первую попавшуюся дверь, за которой горел свет, и, глядя вокруг ошалелыми глазами, произнес едва дыша. — Я ищу Яару Орена. — Сэр! Оторвавшись от созерцания огромной тетради в клетку, лежащей перед ней на столе, удивленно посмотрела на меня пожилая секретарша. «Вы не можете, знаю!» — ответил я, привалившись к косяку и пытаясь вдохнуть. «Но ситуация экстренная. Я разыскиваю Яару. Но я неуполномоченно понимаю...» Я посмотрел на нее самым умоляющим взглядом, на который только был способен, прекрасно зная после пяти лет пребывания в этом городе, сколько бюрократических препон и вековых традиций надо преодолеть, чтобы всего лишь начать разговор. Хватит с меня на сегодня. Но мне нужны были ответы на мои вопросы и сейчас же. Мне трудно объяснить вам, насколько это важно. Пожалуйста. Окинув меня взглядом с головы до ног и, видимо, заметив мою нервозность и размазанный по лицу пот вперемешку со слезами, женщина с седыми кудряшками нацепила на нос очки в зеленой оправе, открыла правый ящик огромного деревянного стола, окружавшего ее с трех сторон, и достала четыре тетради в клетку, точно таких, как и та, что лежала перед ней на столе. «Так как, говорите, ее зовут?» Яра Произнести ее имя оказалось нелегко. Усилие причинило мне боль, которой я раньше не испытывал. «Орен». «Джара!» Произнесла секретарша, и я вспомнил, что англичане так и не научились правильно произносить ее имя. Лучшее, что у них получалось, было Яра или «Юра». Поначалу Яара пыталась поправлять их, объясняла, как правильно произносить «я» и «р», но на второй год сама начала представляться как Джара, что устраивало всех, кроме меня. Мне нравилось, как ее настоящее имя перекатывается во рту, какого внимания оно требует при произношении. «Яара Оран», — продолжал настаивать я, сам не зная почему. «Где я могу ее найти?» «Простите, сэр». Женщина оторвала взгляд от тетради и недоуменно посмотрела на меня. «Вы уверены в имени?» «Вы на какую букву смотрели? Может, стоит поискать по фамилии?» «Я нашла ее. Она из Израиля, верно?» «Да, да, это она». В первый раз за все время пребывания в этом здании мне удалось вдохнуть хоть немного воздуха. «Вы не скажете, в каком кабинете занятия?» «Простите, сэр». Сняв с носа очки, женщина посмотрела в тетрадь, а потом снова подняла глаза на меня. «Джара перестала посещать занятия четыре месяца назад». Ни один человек на свете не в силах описать, что значит небо падает на землю, пока это не случается с ним самим. Поначалу вы чувствуете, как облака ласкают ваши плечи, оставляя на них маленькие, но тяжелые капли росы. За ними приходит туман, поначалу легкий, но уже через мгновение он становится почти черным и устрашающим. А потом наступает очередь солнца, выжигающего весь кислород из легких и все внутренние органы, и все тело словно проваливается внутрь себя. «Вы уверены, что не ошибаетесь?» — спросил я, не понимая, где и что у меня болит. «Это какое-то недоразумение. Не могли бы вы проверить?» и когда она показала мне тетрадь, в которую было вложено письмо с просьбой освободить ее по собственному желанию от занятий, подписанной рукой Яары, я ощутил такой комок в горле, от которого не могу избавиться до сих пор. На письме была дата — 27 октября. Серость, просвечивающая сквозь давно немытое маленькое окошко, Подсказывала мне, что я не сошел с ума, и на дворе действительно февраль. Значит, Яра даже не приступила к учебе. Каждое утро в течение четырех месяцев она складывала учебники в синюю сумку, привезенную из Израиля, с которой никогда не расставалась, выходила вместе со мной из дома, целовала меня в щеку на ступенях станции метро Пэддингтон, откуда я ехал по зеленой линии в свою студию, и поворачивалась, чтобы идти на красную линию. А что происходило потом? И что случилось в то утро, когда мы в последний раз были вместе? Когда она окликнула меня, крепко-крепко поцеловала в губы и произнесла, «Ты должен помнить, что я тебя очень люблю». Каким образом она умудрилась все это скрывать? И как это я ничего не заметил? Я что, ослеп? Но гораздо важнее было ответить на вопрос, зачем, зачем ей это понадобилось? Что же все-таки произошло? Собрав остатки сил, я кое-как сполз по ступенькам лестницы в фойе меблированная. Не уверен, что этим словом можно описать то, что я там увидел, случайным набором жестких деревянных скамеек, какие обычно ставят в пивных, усеянных раздавленными бумажными коробками и остатками еды. Все свободное пространство было увешано сотнями фотографий начинающих актеров, надеющихся, что кто-нибудь из метров обратит на них внимание, а в промежутках виднелись постоянные таблички, предупреждающие о том — зима в Лондоне была в разгаре — что подвальный этаж может быть затоплен. Фонтанчики для питья, как обычно, не работали, хотя сейчас, чтобы начать нормально дышать и думать, я как никогда нуждался в глотке свежей воды. Отопление тоже не функционировало, или же его вовсе не было, за ненадобностью. Несмотря на все это, я не смог найти в себе сил, чтобы преодолеть три шага, отделяющие меня от входной двери. Упал на ближайшую скамью рядом с остатками горохового супа в пластмассовой баночке. Да так и остался сидеть там, пялись на входную дверь, изо всех сил стараясь, чтобы мои веки не опустились сами собой, и отчаянно пытаясь вспомнить, как встают. В тот момент мне казалось, что я никогда и не знал, как же это делается. Я позвонил Яаре еще 49 раз и послал ей 37 сообщений, 18 из которых состояли из одной и той же фразы. «Пожалуйста, ответь на звонок. Поговори со мной». В качестве ответа на 38 сообщение на экране появилась лаконичная фраза «Пользователь заблокирован». «Вот и все. После всех этих лет, проведенных вместе, мне осталось лишь...» «Ты должен помнить, что я тебя очень люблю. Прости. Пользователь заблокирован». «Я найду ее», — заявил я Декли, глядя на нее немигающим взглядом. «Если она на корабле, я найду ее во что бы то ни стало. Я обойду все палубы». «Все каюты! Понятия не имею, сколько их здесь, но...» «3118!» — услышал я, заметив позади себя фиолетовые армейские ботинки. «Что?» «Не считая 248 кают для экипажа и обслуживающего персонала и 480 охраняемых vip кают на двух верхних этажах!» угрюмо улыбнулась Лерас. «А еще есть...» 36 магазинов, 7 ресторанов, игровые площадки и кинотеатр. Тебе хватит этой информации? Или хочешь узнать что-нибудь еще? Вы что, следите за мной? Бармен сказал, что ты куда-то убежал. Лира сложила руки на груди. Вот я и пришла проверить, все ли в порядке. Все просто замечательно. Но ведь ты кого-то ищешь. «Да», да — вмешалась в разговор Декла. «Он ищет!» «Тебя это не касается!» — оборвал я ее. «Значит так!» Пренебрежительно улыбнувшись, Лера смерила меня взглядом еще более подозрительным, чем при первой встрече. «Я бы не советовала вам мешать остальным пассажирам отдыхать!» «Как тебе всегда удается со всеми поссориться!» Изумленно посмотрела на меня Декла. «Ты не успеешь, Йони, произнёс Дан, грызя нескончаемое яблоко, словно пытался вывести формулу максимальной продолжительности его поедания. «А может, он в своем еле этим и занимается? Откуда мне знать? Мы ведь так ни разу и не поговорили с ним после его переезда в Америку. Будто мы хоть раз говорили с ним до того». «Даже если ты будешь проверять по одной комнате в минуту, тебе потребуется 2,67 суток только для того, чтобы...» Выбрать направление. Все, что мне сейчас нужно, это выбрать правильное направление. Участие в сотнях свадеб и других мероприятий выработало у меня почти сверхъестественную способность угадывать место, где что-то должно произойти и успевать добраться туда до того, как это что-то начнется. А ведь сейчас речь шла не о чужой женщине, с которой я познакомился лишь пару часов назад, а о любви всей моей жизни, которую я должен знать лучше всех людей на свете. И я точно знаю, что она может быть лишь в одном месте, как можно дальше от моей семьи. Поэтому все, что мне оставалось сделать, Если, конечно, яара и в самом деле на корабле, если это чудо и в самом деле случилось, это повернуться к ним спиной и пойти в прямо противоположную сторону. И если бы не рука, ухватившая меня за рубаху и оказавшаяся гораздо более сильной, чем выглядела, я бы именно так и поступил. "Пустите меня", потребовал я, пытаясь освободиться от хватки Лераз которая всего лишь тремя пальцами удерживала меня на месте. Улыбнувшись, она прихватила рубаху оставшимися двумя пальцами. «Мне вовсе не хочется применять силу!» — попытался я произнести как можно более угрожающе. «И правильно!» — засмеялась она. Только она не знала, да и не могла знать, что, что бы там ни говорили тренеры курсов самообороны, Лучшую практику поведения в подобных случаях дает именно съемка свадеб. «Сколько раз меня пытались отодвинуть в сторону, преградить мне путь или ухватить за рубашку, чтобы попросить сфотографировать стол, горшок с цветами, ребенка, бабушку, бабушку с ребенком на фоне горшка с цветами, невесту, жениха, маму невесты, улыбающихся подружек невесты, равина». Бросив на Лерас быстрый взгляд, я нацепил на лицо самую вежливую, самую поддельную улыбку, на какую только был способен, предназначавшуюся обычно моим напыщенным дидьям. и как на уроке, выученном в студии Пинни, сдвинул левую ступню вправо и, отведя колено назад, почти прислонился к Лерас. Вынудив ее таким образом отклониться, Я резко отступил назад и освободился от захвата, глядя на Лерас торжествующим взглядом, которого мне не удалось скрыть, несмотря на все мои старания. Что бы там ни говорили инструкторы по рукопашному бою, есть ситуации, научиться побеждать в которых можно лишь, проведя многие ночи в Ореховом саду. Ореховый сад — популярное место проведения свадебных церемоний в Израиле. Надо, однако, заметить, что ни разу во время этих ночей мне не приходилось иметь дело с огромной, пахнущей потом мужской лапой, нанесшей мне сзади такую оплеуху, что я, потеряв равновесие, налетел на раз, инстинктивно выставившую вперед обе руки и ногу и словно опытный танцор, заключившую меня в объятия, спасая тем самым от неловкого и надо полагать весьма болезненного удара о ближайшую стену. «Вот видишь!» Теперь торжествующая улыбка играла на ее лице. «Говорила я тебе, что никуда ты не пойдешь!»